Глава 16. Рука этого существа крепко сжала моё горло, не давая вдохнуть, и я почувствовал себя совершенно беззащитным. Такого не было даже, когда я дрался с возрожденным, и дело было не только в физической силе. Казалось, сам воздух тисками сдавливал руки и ноги, не давая пошевелиться. — Дай-ка я взгляну на твой глаз, — произнесло это существо, так похожее на человека и свободной рукой ухватила за край повязки на левом глазу. Как любопытно! Миг спустя я ощутил, как нечто невидимое проникло в мое тело. Призрачные духовные щупальца, принявшиеся изучать мою энергетическую систему. И как бы я не сопротивлялся, у меня не хватало сил. И впрямь любопытно, и я пока не знаю, что больше. То, что ты смог обмануть браслеты истины, Или твое сосредоточие? Я видел нечто подобное лишь у...» Но не стал озвучивать мысли. Лишь тряхнул головой и рассмеялся. «Не трогай мальчишку. Он может еще пригодиться», — послышался второй голос, и я, скосив глаза, заметил еще одного человека, сидящего на крыше здания городского управления. Он также был облачен в одежду старшего инспектора, но внешне был чуть старше того, что держал меня. «И в мыслях не было», — сказал тот, кто судил схватку, и внезапно хватка разжалась, а я рухнул на пятую точку. Мгновенно воспользовавшись свободой, я отскочил назад, одновременно призывая Зергул. Первая стойка костяного палача, шипы синего демона. В тот же миг второй, ранее стоявший на крыше, появился неподалеку от Хафира Дормана, кажется, так назвался первый старший инспектор. «Ух, какой грозный!» — рассмеялся первый. «Никогда прежде не видел подобной техники. Мне все больше любопытно, кто ты такой, мальчик. Мы думали, что ты просто очередная ошибка, с которой нужно разобраться, и какой же сюрприз нас ждал!» Я все еще не понимал, кто они такие, но одно точно. Эти определенно замешаны во всей этой схеме с созданием сферы вечности. Возможно, какие-то контролеры, действующие от имени Лорда Справедливости, следящие за тем, чтобы никто не задавал ненужных вопросов. «Откуда ты узнал про списки?» — спросил второй. «Догадался?» — пожал я плечами. «Сейчас лучше значительно преуменьшить собственные знания. Один из них сказал, что я им нужен, а значит, у меня еще есть возможность выбраться из этой ситуации живым». «Как я уже сказал господину Динриму...» «Лорды не всемогущие и не всеведущие. Мы их обожествляем, но даже у их силы есть пределы. И вряд ли хоть один из них будет на самом деле смотреть за преступлениями людей, живущих во внешних витках. Я думаю, у них и своих забот хватает. А следовательно, следит кто-то другой. И самым логичным выводом было, что списки составляют местные власти, градоначальники и старосты деревень». «Тебе точно семь лет?» Улыбка сошла с губ первого, и он нахмурился, а я не спешил отвечать на данный вопрос. У тебя есть два пути, мальчик, прервал мои размышления второй. Первый ты умрёшь. Эти сведения запретны. Любой, кто их знает, должен умереть. Люди вокруг умерли, потому что ты их озвучил. А второй мы сделаем вид, что ничего не произошло. Что? «Твоего имени действительно не должно было быть в этих списках, но подобные ошибки нередки, а уж случаи, когда кто-то сумел обмануть демона-привратника, происходят постоянно. Впрочем, долго они обычно не бегают. Демон преследует жертву, пока не утащит ее в ад. Но ты первый, кто смог такого убить, первый, чье имя звучало три года подряд. И слухи об этом распространились далеко за пределы Дайварда» поэтому мы тут, чтобы решить эту проблему. Так что вот наше второе предложение. Ты забудешь о том, что тут случилось. Вот просто возьму и забуду, не стал я скрывать сарказма. Именно, забудешь и продолжишь жить, тренироваться и становиться сильнее. А когда ты накопишь достаточно сил, мы явимся вновь, чтобы тебя использовать. Человек, что смог настолько гармонично слить две разных энергии, Таких воинов единицы. Глупо ими разбрасываться. Неужели то, что я сделал, настолько невероятно? Да, в прошлом я тоже мог использовать два типа энергии, но не на таком тонком уровне. Демоническая и спиральная энергия в моем прежнем теле были разделены и практически никак не взаимодействовали. Сейчас же все иначе. Они соприкасались, влияли друг на друга, находились в противоборстве, но едва ли я ощущал это опасным? Они находились в равновесии, и никакая из сил не могла победить. «Вы предлагаете мне работу?» «Не предлагаем», — рассмеялся первый. «Мы говорим, как будет. И если нас не устроит твоя сила, то мы тебя убьем. Так что старайся хорошенько». «И еще одно условие», — добавил второй. «Ты покинешь этот город. Завтра на рассвете отсюда уйдет караван с нашими людьми, И ты сядешь на него. Куда он идет? В столицу провинции. Оттуда сам решишь, куда отправиться. Но чем дальше отсюда, тем лучше. Лучше вообще в другую провинцию, но это не обязательно. Ты оставил слишком много следов в этом городе. И лучше всего отправиться в места, где тебя не знают. Так и поступлю, сказал им. Все равно я так или иначе думал в скором времени покинуть Дайвард. Нам с семьей придется отправиться в Тенрис, где находится Орден Бесконечного Меча, в котором должна состоять сестрица Мия. Надеюсь, у нее все в порядке, а то вестей от нее уже давно не было. Тогда иди, собирай вещи и готовься к отбытию. Мы тут приберемся. И помни, наш уговор действует лишь пока ты хранишь молчание. Тайны должны оставаться тайнами. Блюдки! Я испытывал странную смесь ярости, возбуждения и веселья. Я встретился с кем-то непонятным и странным. Слуги лордов обладают удивительными и пугающими силами, но Рамуил был сильнее и страшнее, а я сумел его прикончить, а значит, прикончу и их. Они считают, что смогут использовать меня как пешку. Возможно, сделать такого же слугу лордов, как они сами. Если так, то их ждет глубокое разочарование. Я не собираюсь в этом участвовать. В следующую нашу встречу я их убью. Но для этого нужно стать сильнее, гораздо сильнее, и выйти за пределы ограничений внешних витков. Вопрос лишь в том, как именно. Тряхнув головой, я выкинул это из мыслей. Они явятся ко мне не завтра и даже не через год. Скорее всего, речь про пять-шесть лет может чуть больше. Обычно скорость возвышения и способности задаются именно в этот период. Чем быстрее ты копишь силу, тем легче тебе будет в будущем. К примеру, если к двадцати годам практики едва смог добрать силу для второго шага, то даже спустя пару десятилетий он вряд ли перейдет к четвертой. А если ты взял второй шаг в 15-16, то считаешься способным, и вполне реально, что однажды станешь мастером десятой ступени. Я планировал взять вторую ступень, Открыть первые узлы в 10-11 но теперь окончательно убедился, что больше прохлаждаться не могу. Узлы надо открывать уже сейчас, а вместе с этим максимально укреплять тело через закалку. Где-то на этой мысли я оказался возле тюремных помещений. Удивительно, но тут не было ни единого стражника. Я беспрепятственно прошел к камерам, остановившись у последней, где и находилась моя мать с маленьким братом. Она тут же осыпала меня вопросами, на которые я пока не мог дать ответа, поэтому молча поискал ключ и выпустил ее, бросив напоследок лишь, что нам нужно найти отца. Стражники обнаружились в другом месте. Они взяли в кольцо место недавней схватки и прямо сейчас никого не пускали в сады за городским управлением. Меня с мамой никто не остановил. Мы просто прошли мимо, направившись к дому лекаря, где и должен сейчас находиться отец. Дверь открыл совсем незнакомый мне господин. Краины, я полагаю. А вы кто?» «Йорик Ваффей», — представился он. «Я работаю на старшего инспектора Дормана». При упоминании того существа я невольно сжал кулаки, а зергул в моих ножнах завибрировал в Торе эмоциям. «Господин Карим, ваш местный лекарь, имеет недостаточную квалификацию для такого рода случая, поэтому за дело взялся я». «А вы, значит, имеете?» «Я один из лучших лекарей провинции», — с гордостью заявил он. «Не стоит волноваться, с господином Краином все будет хорошо». У меня было иное мнение, но новый лекарь продолжал заверять нас в обратном. Я даже смогу спасти ему ногу, хотя лекарь Карим собирался ее ампутировать, посчитав повреждения слишком обширными. «Он сможет ходить?» — дрожащим голосом спросила мама. Разумеется. Будь он воином, прогноз был бы неутешительным, но он простой человек и нет необходимости в восстановлении меридиан. он будет ходить, даже возможно, бегать без последствий это конечно не пройдет, он будет хромать, скорее всего, но лучше так, чем остаться без ноги. На этих словах мама разрыдалась и чуть не упала на колени, а я рассердился на себя на свою слабость. Я хотел немного насладиться мирными деньками. Хотел прожить ту жизнь, которой был лишен. Если бы я сразу попробовал создать новое сосредоточие, то смог бы защитить отца от атаки мясника. Я бы уже открыл несколько узлов и мог использовать базовые боевые техники. Мы можем его увидеть. Разумеется, — кивнул лекарь. Но он спит и проспит еще много часов. Нас провели в комнату на втором этаже, где в постели лежал отец. Его левая нога была перебинтована и облачена в металлическую шину, что фиксировало кости. Пока лекарь что-то объяснял матери о необходимых лекарствах, я подошел к отцу, присел на кровать рядом с ним. — Прости, это моя вина, но я все исправлю, обещаю. Поразительно, но мать не задавала вопросов относительно того, почему нам нужно уехать и что произошло. Возможно, она просто пребывала в некотором шоке, когда к нам домой заявился старший инспектор Дорман и сообщил, что мы выселяемся из города, и утром нас конвоируют в столицу. Это существо, маскирующееся под человека, не называло причины, просто констатировало факт – нам надо уехать. Сборы были быстрыми, но в какой-то момент мне пришлось покинуть дом и отправиться в свое логово, чтобы забрать трофеи. Не мог же я бросить камни душ и душу демона-привратника. Последняя особенно ценна, потому что у меня уже были идеи насчет того, как именно ее использовать. Но сейчас добраться до логова было на порядок проще, как и в момент, когда я спешил назад, использовал зергул в качестве транспорта. Вещей у нас оказалось не так уж и много. Я думал, будет гораздо больше. Пара сумок с самым необходимым, и все. Да и та тварь выдала родителям денег, которых должно хватить на первое время. И вот до отправления осталось совсем ничего. Отца уже погрузили в фургон, мать с братом на руках следила за тем, чтобы погрузили все вещи, а ко мне подошла Хлоя. — Значит, ты уезжаешь? — Да. — Раньше, чем рассчитывали, извини. — Мне будет не хватать твоего старческого бурчания, — сказала она, печально улыбнувшись и едва сдерживая слезы. — А мне твоего нытья и надоедливых вопросов. Она не сдержалась и рассмеялась. — Хорошо. Мне больше хотелось, чтобы в нашу последнюю встречу она смеялась, а не плакала. — Ты вернешься когда-либо? — Вряд ли. Но мое предложение все еще в силе. Ты можешь отправиться с нами, просто взять брата и...» Она покачала головой. «Я не могу. Но твой отец, я справлюсь. Как ты преодолеваешь свои трудности, так и я преодолею свои. Это мой путь, а твой...» Она скосила взгляд на фургон позади. «Ты дал мне толчок, учитель. Показал, какой я могу стать однажды. И верю, что когда мы встретимся вновь, ты будешь мной гордиться». Она закрыла глаза и сделала несколько вдохов, используя дыхательную технику, которой я ее обучил. А когда она их открыла, то я замер с открытым ртом. Ее глаза. Они из темно-карих превратились в светло-серые. Это значило лишь одно. Хлоя прорвалась. Я знал, что она близка к первому шагу, и вот прямо на моих глазах она это сделала. «Нейт, нам пора!» Послышался возглас матери позади, но я так и таращился на девочку перед собой. «Что-то не так?» — нахмурилась она, даже не понимая, что только что случилось. «Нет, все так», — тепло улыбнулся я. «Я уже горжусь Хлоя». От подобной внезапной похвалы она залилась краской. «Нейт! Я сейчас!» «Что ж, до свидания, учитель». «Забавно» но она никогда так меня не называла прежде, и вот уже второй раз за прощание. «До свидания, Хлоя. Я буду ждать тебя там», указал я в направлении горных хребтов, ведущих во внутренний виток. «Постараюсь не заставлять тебя ждать». Она поцеловала меня в щеку на прощание, а затем, улыбаясь, помчалась прочь, видимо, не желая показывать мне слезы. Я думал, что буду уходить из Дайварда с тяжелым сердцем, оставляя Хлою. Но эти светлые глаза... Почему-то взглянув в них, я понял, что у нее все будет хорошо. Если она будет следовать моим урокам, то однажды станет сильным воином, а значит, я могу без оглядки двигаться дальше. У нее свой путь, а у меня свой.